«Ах, это Пауэрс? У тебя имеются веские доказательства? Превосходно! Я немедленно звоню окружному прокурору, и мы выдвигаем против него обвинение. А то я уж начала беспокоиться, что вы схватили патрульного на дежурстве за неосторожный переход улицы». Билет сердито посмотрела на Босха. «Между прочим, решение взять Пауэрса на дежурстве принял я один. Да, ты права, у нас недостаточно доказательств, чтобы обращаться к окружному прокурору. Но они у нас будут». Я не сомневаюсь, что это именно тот человек, которого мы ищем. Он и вдова. Очень рада, что ты не сомневаешься, но ты не окружной прокурор и не присяжный. Гарри промолчал. Возражать было бесполезно. Следовало подождать, пока убилец не схлынет гнев, и она не успокоится. Где он, задала вопрос, лейтенант? В комнате номер три. Что-то объяснил начальнику патруля. Ничего, все произошло в конце дежурства. Пауэрс собирался взять чехол и валить с работы. Нам повезло, мы привезли его сюда, когда большинство патрульных на перекличке. Я забросил ключи от машины в дежурную часть и сказал лейтенанту, что нам потребовался полицейский в форме, чтобы войти в дом подозреваемого. Он ответил, что все в порядке и вскоре сменился. Никто не знает, что Пауэрс у нас. Билет заговорила намного спокойнее. «Хорошо. Сейчас я пойду выпью кофе и все обдумаю». Проверю, не станут ли задавать о нем вопросов. А когда вернусь, обсудим все в деталях и поразмыслим, что к чему. Она медленно направилась к дежурной части. Босх проводил ее взглядом, поднял телефонную трубку и набрал номер службы безопасности отеля и казино «Мираж». Назвался и сообщил, что ему срочно требуется связаться с Хэнком Мейером. Когда дежурный напомнил, что время за полночь, он ответил, что дело безотлагательное. Если Мейер узнает, то его беспокоит, то непременно перезвонит. Босх продиктовал номера, по которым его можно найти. «Так ты сказал, что он в третьей?» Гарри поднял голову. Билет свернулась с чашкой горячего кофе в руке. Он кивнул. «Хочу взглянуть», — пояснила лейтенант. Босх встал и последовал за ней по коридору, откуда четыре двери вели в комнаты для допросов. С левой стороны были номера 1 и 2, с правой — 3 и 4. Однако четвертой комнаты для допросов не существовало. За дверью располагалось небольшое помещение с односторонним окном, сквозь которое можно было наблюдать, что происходило в комнате 3. Со стороны третьей комнаты окно представляло собой зеркало. Белец посмотрела в окно на полицейского. Пауэрс сидел за столом прямой, как жертв. Руки скованы за спиной наручниками. Он был по-прежнему в форме, но без ремня и полицейских принадлежностей. Коп смотрел на свое отражение в зеркало, и от этого в четвертой комнате возникло неприятное ощущение. Казалось, он уставился прямо на них, словно между ними нет ни стекла, ни зеркала. «В эту ночь Гарри очень многое брошено на весы», — наконец промолвила билец «Знаю», — произнес Босх. Они молчали, пока не открылась дверь. Эдгар передал, что звонит Хэнк Мейер. Босх взял трубку и сообщил Мейеру, что ему требовалось. Тот ответил, что находится дома, и объяснил, чтобы выполнить просьбу Босха, надо ехать в отель. Однако обещал все сделать быстро, как только возможно. Гарри поблагодарил и повесил трубку. Гарри попросил обилец, расскажи подробно, что произошло. Босх поведал, как нашел чехол для одежды Тони Алиса, как устроил ловушку и сидел в засаде на Малхолланд-Драйв, пока не появился Пауэрс. Он объяснил, почему считал несостоятельной версию Копа о том, почему тот оказался в лесу. «Что еще он добавил?» спросила Билец? «Ничего. Джерри и Кис водворили его в комнату для допросов, и с тех пор он там. Но еще мы имеем доказательства его знакомства с миссис Алисой». Лейтенант удивленно подняла брови. «Мы этим занимались, когда ты пришла». В воскресенье вечером Джерри проверил по компьютеру фамилию убитого и наткнулся на донесение о происшедшей в марте в его доме краже. «Кто-то забрался в дом Алиса». Джерри распечатал донесение, но в тот момент мы не придали факту значения. Кража как кража. За исключением одной интересной детали. Первичные показания с миссис Алиса снимал никто иной, как полицейский Рэй Пауэрс. Мы уверены, что с той кражи началось их знакомство. Еще мы располагаем регистрации въездов и выездов в Хидден Хайлендс. Местные патрульные автомобили отмечались в журнале согласно их номерам. Записи свидетельствуют – что принадлежащая Пауэрсу машина «Зебра»